новым маршрутом. «Капитан! Капитан!» все громче раздавалось из интеркома. «Да, КХЦЦ. Слушаю!» Наконец смог ответить Штик. «Я могу зайти? Вы меня вызывали?» «Да, жду!» – сказал капитан и, включив передатчик, обратился к штурману. «Шу! Подойди в мою каюту! Нужно проложить маршрут к нашему загадочному объекту!» Старший помощник по обыкновению ничего не ответил, он руководствовался принципом «меньше слов, больше дела». Штик откинулся в кресле. Они были очень близки к реализации плана по уничтожению угрозы и изучению тварей. В древние времена люди жили мало, их тела были слабо приспособлены для существования в рамках вселенной, и совет Геруси начал разработку технологий, позволяющих изменить свойства организма, не меняя природу человека. Они сами стали первыми испытуемыми инструментами. Обретя особенное свойство воли и судьбы, они изучили их и создали первые прототипы Солнца. По мере исследования космоса они находили все более сложные механизмы адаптации к окружающей среде и использовали их для развития аналогичных у людей. Так постепенно изменялось человечество и распространялось на планеты, ранее недоступные для колонизации. В дверь по древней традиции постучали. Когда она отворилась, в кабинет вошел моложавый старик. На вид ему было около 60 лет, при этом он был необычайно крепок и ловок. Лицо его было морщинистым и оттого казалось особенно добрым. Шикарные белые усы с бородой делали его похожим на пирата из старинных историй. На Кванфатуме для большинства членов экипажа его внешний вид был загадкой, ведь они все на протяжении сотен лет были молодыми и свежими. Старбом отшучивался тем, что задержался в детстве, не желая покидать Оазис, и поздно получил Солнце. На самом деле он попал в катастрофу и выжил, попав на необитаемую планету с вышедшим из строя энерговолновым аппаратом первого поколения. Он продержался там до подкрепления, Однако, надышавшись вредными испарениями, так и не смог полностью восстановиться. Особенно почему-то это коснулось внешности. В целом, Шу это устраивало. Он пользовался авторитетом среди экипажа, как самый старший и опытный. «Присаживайтесь войти. Подождем остальных», — размеренно сказал капитан, указав на кресло. «Благодарю. Кого ждем? Будет с докладом аналитик, и КХЦ подойдет», — пояснил капитан, и в этот момент дверь открылась, и в кабинет вошли ожидаемые. «Располагайтесь», — Штик показал на пол, где по его велению образовались кресла и немного выждал. Регламент следующий — доклад, коррективы и занесение маршрута. В связи с тем, начал Гелен, не теряя времени, что между экспедицией КХЦ и нашим временем прошло несколько тысячелетий. Передо мной стояла задача выяснить актуальность информации, уточнить наличие и требуемое количество кристаллов. Мне удалось установить, что кристаллы все еще существуют и своих свойств не изменили. Однако объекты были найдены на планете, идущей по другой, хотя и близкой к исходной траектории. Это произошло в связи со столкновением объекта с неизвестной нам планетой. Я могу показать визуально, что произошло. Аналитик сделал паузу и вопросительно на всех посмотрел. Капитан кивнул, остальные приняли позы, свидетельствующие о неподдельном интересе. Проектор включился, и все присутствующие увидели объемное изображение гигантского кристалла, зависшее в космическом пространстве. Отголоски памяти КХЦЦ подтверждали, что это именно то, что они искали. Сматриваясь в изображение, он увидел корабль. Это было его исследовательское судно. Вы видите объект неизвестного происхождения. Ничего подобного мы не встречали. Это момент экспедиции расы Септи, после которой через 7 лет произошла катастрофа, уничтожившая гигантский кристалл и скрывшая от нас это чудо до данного момента. Далее картинка ожила и продемонстрировала, как вращается крупная планета, покрытая океаном. Кристалл, и грандиозной силой, качнулся в ее сторону и, изломавшись огромными кусками, повалился на поверхность. Атмосфера была сброшена, траектория исказилась, и вся вода молниеносно превратилась в лед. Еще мгновение, и перед ними предстал объект невероятной красоты. Сплав льда и сиреневого кристалла, как символ уничтожения и надежды. Это еще неизведанная планета, которая в тот период имела самое большое зафиксированное разнообразие высокоорганизованной флоры и фауны. Данные на этот период отсутствуют. Видимо, кристаллические структуры имеют специфическое влияние на пси-энергию. «А если там сейчас разумные существа?» — спросил КХЦЦ. «На поверхности активной мыслительной деятельности мы не зафиксировали. Но она может быть скрыта от нас. Мы смогли подобраться не очень близко». «Приземление на планету возможно?» — уточнил Старпон. «Да, но не всюду». «Есть места очень опасные, есть не очень. Мы избрали точку для приземления в наименее агрессивной зоне и при этом с близким залеганием кристаллов. Параллельно с рассказом все увидели изображение поверхности планеты. Когда аналитик упомянула точки приземления, изображение сменилось схемой с приблизительными координатами входа в атмосферу и приземления. При всех предосторожностях команда охраны ученым однозначно пригодится», — сказал аналитик. Даже если не для боя, то кристаллов понадобится приличное количество, так что помогут с добычей и транспортировкой». «Согласен», — ответил капитан. «Войти, подготовьте кванфатум к перелету и скорректируйте маршрут. Как только будем готовы стартовать, сообщите». «Есть, капитан?» «Благодарю вас за работу. Отдыхайте». Септино и штурман вышли из каюты капитана. Как только дверь за ними захлопнулась, они заговорили. КХЦ, я прошу тебя обследовать снаряжение для людей». Предприятие опасное, и лучше все проверить еще раз. Все сделано, капитан», — лаконично ответил тот и готов был уже выйти. «Я не сомневался. Благодарю тебя за этот шанс от всего человечества», — сказал капитан с поклоном. «Я только исполняю свою роль, капитан». Войти поспешил к огромному пульту на капитанской рубке. Аналитические данные поступили в систему корабля незамедлительно. Маршрутизаторы приступили к их обработке и согласованию с данными космических карт. Все в виде объемных изображений отражалось прямо перед Штурманом. Он внимательно вглядывался в данные, движением рук корректируя предполагаемый маршрут. Корабль шел известным путем до точки прыжка, а на месте выхода уже поработали аналитики под руководством куратора. Это позволило визуализировать необходимый предел и рассчитать выход максимально точно. Убедившись в правильности расчетов, Штурман подтвердил новый маршрут и переключился на показатели корабля. Генератор работал в штатном режиме. Обшивка была укреплена в соответствии с задачей. Сигнал о предстоящем старте поступил на все соответствующие системы корабля. Войти привычно положил руки на панель и закрыл глаза. Кванфатом замурчал в ответ. Старпом знал, именно сейчас он готовится к долгому пути в первобытном пространстве. Один в своем роде, первопроходец Кванфатум прокладывал новые глубины в ледяном океане космоса. В конечных точках они оставляли маяки и составляли новые карты.